Сама по себе вера прекрасна. Пусть даже это будет вера в черта. Не хотите ли вы сказать, что всякая вера в конце концов обман? Самообман. Красивый, мужественный, но самообман? Нет, я никогда не скажу так. Человек, переставший верить, становится бесплодным. Но мне кажется, Виткевич, что вы сами создали образы тех людей, к которым собираетесь бежать. Иван молчал. Его подмывало сказать, что он не создавал своим воображением, людей, которым собирался уходить, что он уже однажды жил среди них, но сдержал себя. Вы верите в тех, кому уходите? Вы верите в азиатов настойчиво? И, как показалось Ивану строго, допытывался Гумболь, да, верю. Тогда вы счастливы. Тогда вы, конечно, вправе делать то, что задумали. Есть такой поэт Генрих Гейне, я не отношу себя к особым поклонникам его таланта, хотя обожаю как человека, он мне сказал как-то изумительные слова. Эти слова должны быть занесены на скрижали. Послушайте их. Гумбольд встал, поднялся на цыпочки, взмахнул руками и смешно, с забыванием продекламировал. Стучи в барабан и не бойся! Откашлялся, спрятал глаза под бровями, отвернулся, подошел к окну и распахнул створки. Попов врос в стену, дыхание у него перехватило, на лбу выступил пот. Гумбольд потянулся до хруста в суставах, И вдруг весело рассмеялся. — Какую прелестную ночь мы с вами провели, Виткевич! Я себя чувствую иным. Вы в меня просто вдохнули своей юности. Знаете, иногда надоедает быть фейерверком и эрудитом. И тогда, вроде сегодняшнего пессимизма, с угла С подоконника пошутил Иван. Гумбольд рассмеялся. Первый отблеск утренней зари лег красным пятном на его скуластую острую щеку. — Великолепно! — сказал Гомбальт. Смотрите, какое это чудо! Утро! — Вообще вся природа — это чудо, и люди — тоже чудо. Я радуюсь им всем, как утру, Я счастлив утром. А кто приемлет слова Гейны целиком и безусловно, тот счастлив в высшей мере. Я принимаю эти его слова как природу целиком. Их надо всегда помнить, потому что жизнь наша до крайности неэкономна. Я не понимаю вас. Извольте, поясню. Человеческая жизнь — исчисляется примерно шестьюдесятью годами. Из этих 60 20 лет человек тратит на то, чтобы научиться различать лица, места, цвета, я говорю нарочито, упрощенный, Виткевич, поймите меня верно, еще 10 лет человек отдает исканием самого себя, своего места в жизни. Значит, только к 30 годам человек становится носителем той или иной осознанной идеи, так? Значит, примерно половина жизни уходит у человека на поиски, верно? — Да, это верно, — согласился Иван, с напряженным вниманием слушавший Гумбольта. — Ну, а если это верно, то именно поэтому столь сильна трагедия отцов и детей. То, что отец считал единственно правильным, то, к чему он шел в течение половины своей жизни, его двадцатилетний сын считает истинным абсурдом. Правомочно ли это? — Бесспорно, потому что все мы живем в мире несправедливом и рациональном. Когда наши потомки найдут тот абсолют, ту великолепную истину, которая будет принята от отцами и сыновьями, вот тогда только жизнь перестанет быть неэкономной. Не думайте, что я философствую ради пустого философствования. Люди нашей эпохи, вы и я, наши друзья, должны помочь своим потомкам в их рациональном созидательстве, очищенном от скорлупы сомнений и колебаний. Что светит нам в темной ночи поиска? Знания. Кто несет знание? Книга. Кто создает книгу? Человек. Эрго, не побег должен быть вашей общечеловеческой гуманистической целью, а служение идеалу будущего. Ваш план побега эгоистичен. Да-да, это так. Этим вы обкрадываете будущее. Ваши книги по географии и истории киргизов, узбеков, афганцев, ваши словари, собранные вами сказки и стихи — все это погибнет, если вы уйдете отсюда, добившись таким образом свободы для одного себя. Для человека, который ничто без общества людского. Помогите будущему, Виткевич!» Иван хмурился. Переносие стянуло резкой, продольной морщинкой, которая властно резала складки на лбу. Медленно, раздумчиво, как бы самому себе он стал говорить. «Почти что такие же мысли», — высказывал мне бывший здешний батальонный командир Яновский. «Он говорил, что моей главной целью в жизни должна быть востоковеческая наука. Но он признавался, что говорил так, разуверившись в возможности завоевания свободы. Он говорил так, потому что хотел мне дать утешение, занятость. Я ученый, Виткевич. Моя революционность — это революционность ботаника, геолога, химика и географа. Я старик. Я никогда никому не лгал и не лгу.